Глава двадцать Чуть подправив макияж и накинув полупрозрачную вуаль, я была готова выходить. Из скудных рассказов Райана я так и не поняла, что нас ждет и к чему стоит приготовиться. Я хмыкнула, рассматривая себя в зеркале. «Лир?» — прошептала я, услышав какие-то разговоры этажом ниже. Перевалившись через перила в коридоре, я тут же увидела его, и наши взгляды встретились. Пришлось приложить немало усилий, чтобы не запищать, когда он улыбнулся мне, махнув рукой. Появление Лира означало сразу несколько важных вещей. Во-первых, он был в порядке. Во-вторых, все, что рассказывали братья, — правда. Словно ребенок, быстро перебирая ногами, я спускалась по лестнице, чтобы, наконец, коснуться его. Казалось, я только сейчас поняла, насколько же мне не хватало его силы за спиной. «Лир, с тобой все в порядке?» — спешно спросила я, когда он подхватил меня на руки. «На твоем месте я бы рук не распускал». — хрипло предупредил Лира Райан, прежде чем выйти из дома и направиться к автогену. «Как ты тут без меня?» — мгновенно забыв о нем, спросил Лир. «Где ты был?» — обиженно не унималась я, наслаждаясь его появлением. «Разве тебе позволено оставлять меня одну? А если бы со мной что-нибудь случилось?» То, с каким умиротворением его серые глаза были сосредоточены на мне, внушало любимое мной чувство безопасности. Лёгкость, с которой он держал меня на руках, успокаивала... а весёлая улыбка снижала накал моих переживаний и тревог. В счастливом порыве я обняла его, радуясь нашему воссоединению. «Атанасия!» — голос Лира звучал привычно, дружелюбно и тепло. «Мы все еще можем сбежать!» Зарывшись в мои волосы, предложил он, крепко сжав меня в ответ. Я рассмеялась, признавая свою к нему привязанность, которая за это время стала казаться абсолютно естественной. «Расскажи мне все. Потребовала я, растрепав его и без того небрежную прическу, когда он направился к выходу из дома. «Конечно», — прищурившись, он оглянулся на Раина. «Но прежде нам нужно остаться наедине». «Ладно, а куда мы?» — опомнилась я, когда Лир вынес меня на улицу. «На медицинский осмотр». «Медицинский осмотр?» — глупо переспросила я, стоило ему вслед за Раином забраться в автоген. «Прошёл месяц с тех пор, как выступили на верум», — принялся за объяснение Лир, расположившись напротив. Помимо прочего, ведь было принято решение не присоединять вас к системе, что не позволяет ей выполнять функции по жизнеобеспечению и ежедневному мониторингу. Система сканирует вас каждый день? Удивилась я. Да, естественно, усмехнулся Райан. Но зачем? Я думала, вы никогда не болеете благодаря безупречному генофонду и уровню жизни. Именно система помогает вовремя выявить малейшие отклонения и предотвратить сопутствующие им проблемы. Это больно? «О чем ты, Альби? Что с вами делают на Земле, раз ты спрашиваешь подобное? Хотя...» «Не рассказывай», — сказал Райан, скривившись. «Шприцы, вакцины, кровь», — перечисляла я, вспоминая все неприятные моменты, связанные с врачами и больницами. Лир, заметив моё волнение, сочувствующе улыбнулся. «У нас всё это происходит иначе. Процедура сканирования безболезненна и занимает всего несколько минут». «Правда?» — удивилась я, немного расслабившись. «Ты даже ничего не почувствуешь», — поддержал Райан моего сопровождающего. «Зачем же нас тогда собирают всех вместе? Система ведь повсюду. Почему этого нельзя было сделать дома?» — уточнила я, все еще немного нервничая, не доверяя их словам. «А вот это очень хороший вопрос», — к моему ужасу ответил Лир. «Как по мне, хорошее будет представление, если выяснится, что кто-то из вас чем-то болен», — подметил Райан, подмигнув. Из любых мелочей можно устроить шоу». «Лир, Райан сказал, что будут все участницы, даже те, что выбыли?» вспомнила я, волнующий меня вопрос. «Всех, кроме тех, кто выбыл после первой же вечеринки знакомств», подтвердил он. «Но разве девушек не отправляли домой?» спросил Райан, озвучив и мои мысли. «Отправляли», уверенно ответил Лир. «Максимус говорил, что лично провожал кого-то из них», добавила я. «Зачем их тогда возвращать?» спросил Райан, глубоко задумавшись. Это тоже очень хороший вопрос. Лира взглянул мне прямо в глаза. Я нахмурилась, пытаясь осознать смысл его слов, от чего-то все это не добавляло уверенности, а лишь усиливало тревогу. Что-то было не так, и мне это не нравилось. Чен! Я тут же бросилась к подруге, с которой так и не успела попрощаться. Вы правда здесь? понизив голос, сказала я, оглядываясь по сторонам. Среди белоснежных колонн, в ярком освещении, которое создавало стерильную, почти неземную обстановку, разбрелись 23 участницы. «Девочки, привет!» — поздоровалась Ксира, которая подтащила к нам Амалия. Следом нашу компанию пополнили Талит с Дарианной. «Что здесь происходит?» — спросила Талит, обнимая Чен. «Почему вы здесь?» «Никто ничего не объяснил». «Но нас решили не отправлять домой, раз до финала остались считанные дни», — сказала она. «Ксира, что насчет тебя?» — поинтересовалась Столит, когда мы дружно уставились на участницу, которая выбыла больше двух недель назад. «А вы в курсе, что прежде чем отправить нас домой, эти черти промывают нам мозги?» — прошептала та. «Что?» — хором ответили мы. «Что ты имеешь в виду?» Только очнувшись здесь, я поняла, что мне вернули воспоминания о Веруме, который до этого стёрли. Значит, Дариана выглядела так, будто была готова упасть в обморок. Если не остаться здесь...» Амалия удрученно кивала, так как, по-видимому, Ксира ранее уже успела с ней поделиться этим фактом. «Не это важно», — перебила возглас Талит. «Если они позволили сейчас нам это узнать...» «Все внимание сюда, пожалуйста!» — раздался голос экстаза. «Мы начинаем процедуру медицинского осмотра!» «Не понимаю, Талит», — не обращая внимания на ведущего, сказала я. «Да что? Продолжай!» — уставившись на нее, Дориана вцепилась ей в руку. «Ценность вашего возвращения превышает значимость утаённого», — ответила она невидящими глазами, глядя перед собой, что указывает сразу на многое. «На что?» — не унималась Дориана. «Прошу участниц подойти к сопровождающим. Они сориентируют вас в очередности и этапах сканирования», — громче прежнего настаивал экстаз. «Прошу всех сохранять спокойствие и следовать нашим указаниям». Пять фигур, в которых я тут же узнала советников Кристалхельма, грациозно вошли в зал. И Сиэля среди них не было. Под приветствующие голоса они неспешно встали около экстаза, поочередно активируя перед собой внушительных размеров голограммы. преодолевая настойчивый тремор, я вернулась к Лиру, который все это время не упускал возможности перекинуться парой слов с другими мужчинами. Лир, тихо позвала я, взяв его за руку. Что происходит? Не знаю, сухо ответил он, развернув меня к себе спиной. Не теряй бдительности. Экстаз еще раз напомнил, что всем необходимо сохранять спокойствие и следовать инструкциям, но эти слова не смогли рассеять нарастающие волнения. Процедура началась, и я внимательно наблюдала за каждой деталью, стараясь уловить хоть малейшие намеки на объяснение происходящего. Лир стоял за спиной, не отпуская моей руки, и его присутствие придавало уверенности. «Девушек действительно просто сканируют», — прошептал он, наклонившись ко мне, чтобы его слова услышала только я. «Мы одиннадцатые». Участницы одна за другой просто входили в освещенный софитами круг и уже через пару минут покидали его, удивленно озираясь по сторонам. Лица советников оставались непроницаемыми, что совершенно не радовало. Зачем они здесь? Что искали? И какое им было дело до нашего здоровья? Когда настала моя очередь, Лир повел меня к сканеру. Я глубоко вздохнула, пытаясь унять дрожь в руках. Внимательно присмотревшись к лицам предшествующих мне участниц, я хотела убедиться в стабильности их состояния. Из-за странной манеры совета и организаторов проекта держать все в секрете, происходящее оказалось излишне подозрительным, даже если речь шла о безобидном медицинском осмотре. Лир отпустил меня, кивнув. Доверяя ему, безусловно, я ступила в ореол света и почувствовала легкое покалывание, словно мелкие электрические разряды касались моей кожи. Но, как он и обещал, это было совершенно безболезненно. Закружились голубоватые огоньки, и я услышала мягкий, успокаивающий голос системы. «Приступаю к сканированию». Я закрыла глаза, сосредоточившись на равномерном дыхании. Процедура продолжалась не больше минуты, но, казалось, даже за столь короткое время я успела устать. Сканирование завершено. Чувствуя легкое головокружение, я сделала шаг вперед и тут же оказалась в объятиях Лира. Все хорошо?» — спросил он, не отрывая взгляда от советников. «Да, просто странное ощущение», — ответила я, ощущая его крепкую хватку. Мы вернулись на прежнее место, внимательно наблюдая за оставшимися участницами. Казалось, все вели себя одинаково растерянно, но ничего страшного не происходило. Вдруг голос системы прозвучал снова. По итогам сканирования обнаружено четыре аномалии. Советники зашевелились, их взгляды стали более напряженными. Экстаз шагнул вперед, взяв слово. «Прошу внимания», — сказал он крайне взволнованно. «Амалия, Сайф, Атанасия и Паула. Каждая из вас должна пройти дополнительное сканирование». «Лир, что это значит?» — спросила я, почувствовав, как он напрягся за моей спиной. «Аномалия — это не всегда плохо. Просто какие-то показатели выходят за рамки признанных стандартов». «Не переживай. Думаю, в твоем случае дело в альбинизме», — ответил он, продолжая следить за присутствующими. «Пожалуйста, пройдите к сканеру еще раз». — попросил экстаз. Мы снова выстроились в очередь, сердце колотилось в груди, когда я вошла в ореол света. Повторное сканирование ничем не отличалось от первичного. Когда все четыре названные участницы расправились с процедурой, я заметила, что в зале воцарилась тишина. Советники начали переглядываться, а экстаз выглядел по-настоящему встревоженным. В какой-то момент он даже отвернулся от нас. «Гостье Верума!» — сказал он, все же повернувшись к нам — Его лицо, казалось, успело побледнеть и осунуться за время общения с советниками. «Всё в порядке, и вам не о чём беспокоиться. Однако мы только что узнали, что ваши жизненные показатели отличаются от общепринятых на веруме. Это не страшно, и вам ничего не угрожает. На этой неделе вас ждёт финальное испытание», — поспешил он закончить свою речь, широко улыбнувшись. «И это всё?» — раздался голос Илай, по которому я совсем не скучала. «Теперь от нас снова избавиться?» «Что это за издевательство?» — поддержала ее Ксира. «Девушки!» — прервал их экстаз. «Скоро финал, и вы все приглашены на него!» Советники, воспользовавшись возможностью уйти незамеченными, пока участницы нападались расспросами на ведущего проекта, бесшумно покинули зал. Я потянула Лира за рукав, намекая ему на то, что нужно пригнуться ко мне. «Мы не можем проследить за ними», — поспешила предложить я. «К сожалению, ставки слишком высоки». «Если меня поймают, ни тебя, ни меня за это не похвалят», — завуалированно ответил он. Конечно, он был прав. Отступив, я снова направилась к Талит, которая с опаской посмотрела на меня. «Что такое?» — спросила я, приблизившись. «Сначала система замечает аномалию, а затем совет объявляет, что все в порядке», — объяснилась она. «Может, Макси что-то знает». «Сегодняшний день лишь добавил вопросов к без того неоднозначному проекту о любви», — прошептала я. "На кой вы мне сдались?" возмущенно кричала Ревет. "Я хочу домой!" присоединилась к ней Мирен. "Плевать я хотела на ваш финал". Под громогласную ярость выбывших участниц я обняла Чен, которая подошла к нам. "Рада, что ты будешь рядом с нами", решила признаться я. "Поддерживаю", сказала Талит. "Последнее испытание, и наконец-то мы будем свободны". Впервые за встречу она искренне улыбнулась. «А что было после того, как мы ушли перед началом третьего испытания?» — спросила Чен.